Глава восьмая. Презентация 2 У нас был забронирован столик на четверых недалеко от сцены. Демьян все суетился и пытался как-то развлечь Милу, хотя девушка и без этого пребывала в восторге. «Ты посмотри, там же такада!» Она показывала пальцем на один из столов, за которым сидел худощавый парень с зелеными волосами и серьгой в правом ухе. «А там Бурмистров со своей новой любовницей!» Теперь ее внимание привлек здоровенный мужчина с бычьей шеей, рядом с которым сидела девушка, которой на вид было не больше 17 лет. Но, судя по тому, что никто не возмущался, девушка определенно была совершеннолетней. «Господи, наверху! Смотрите, наверху Касуми!» Я поднял голову наверх и увидел миловидную японочку на втором этаже. Она с любопытством рассматривала нас но резко отвернулась сразу после того, как я весело ей подмигнул. Только сейчас вспомнил, что ее лицо мне было знакомо. Девушка постоянно мелькала на рекламных билбордах по всему городу. А еще трейлер этого сериала то и дело всплывал на различных сайтах, которые я просматривал. «Смотрите, я морж!» Демьян засунул в рот две деревянные палочки, предназначенные для поедания суши. И изобразил из себя огромного млекопитающего. Девушки не особо оценили дурачливость моего друга. Я же чуть не хлопнул себя по лбу. Парень слишком старается, и от этого становится только хуже. «Дружище, отойдем на минуту, я бы прогулялся к бару». «Ну, тут же официанты есть!» Пухляш категорически не понимал намеков. «Ладно, пойдем». «Девушки, мы ненадолго» вежливо произнес я. При этом Мила только махнула рукой, а Лада скромно прикусила губу и кивнула. Народу у бара было достаточно много, а учитывая, что за стойкой стояла большегрудая блондинка с полностью татуированной правой рукой, все присутствующие были исключительно мужского пола. «Нам два виски, на ваш вкус!» — небрежно бросил я барменши и облокотился на стойку. «А если мой вкус окажется вам не по карману?» Обворожительно улыбнулась девушка. Надеюсь на вашу порядочность, я улыбнулся в ответ. Вы же не порекомендуете мне плохого? Может, и порекомендую. Иногда именно что-то плохое приносит больше всего удовольствия. Хитро произнесла барменша, после чего быстро разлила виски по бокалам и поставила перед нами. За счет заведения, красавчик. Хотел было возразить, но блондинка тут же упорхала обслуживать других клиентов. «Вот как тебя это получается?» — заскулил Демьян. «Мне бы так!» «Ты тоже так можешь, но слишком сильно стараешься». «Если я не буду стараться, такие красотки даже смотреть на меня не будут». «Когда ты излишне суетишься, результат не лучше. Вот скажи, твой отец хочет тебя женить, а ты сам чего хочешь?» Демьян сделал глоток виски, после чего поморщился и попросил блондинку добавить в бокал газировки. Я же наслаждался теплом, которое начало растекаться по телу. Девушка действительно знала, что предлагать. «Я хочу профессионально играть в рангбол», — твердо ответил парень. «Ну тогда зачем ты напрягаешься? Вот станешь звездой, девушки сами на тебя западать будут. Ну а сегодня просто расслабься, поищи себе кого-нибудь и попробуй просто быть собой». «Зачем искать? Для этих целей я сюда девушку пригласил». Зато у нее сегодня, похоже, совсем иные цели. Я кивнул в сторону одного из столиков, за которым мило вовсю обхаживала зелено парня. «Вот же стерва! Так и знал, что не надо было сюда идти!» — гуркнул парень, после чего залпом осушил бокал и поплелся в сторону нашего столика. «Ну как? Я оправдала твои ожидания?» Барменша снова встала напротив меня, положив свою шикарную грудь на барную стойку. Специально провоцирует. Знает ведь, зараза, какой шикарный вид открывается. «Определенно. Может, у меня получится как-нибудь отблагодарить тебя за это угощение». «Без проблем». Она быстро написала что-то в блокноте, после чего оторвала листок и протянула мне. «Позвони как-нибудь». На бумажке был написан номер и имя Алиса. «Обязательно позвоню». Но сейчас мне надо уделить время девушке, с которой я сюда пришел. К моменту моего возвращения Демьян наконец-то расслабился и уже вовсю веселил ладу. Мила тоже вернулась и сидела с кислым выражением лица. Ей, видимо, не нравилось, что кавалер, с которым она тут появилась, перестал обращать на нее внимание. А потом я ему говорю Куда ты лезешь, там ведь сугробы. «Диан, хватит уже, я больше не могу смеяться!» — взмолилась моя спутница, заливаясь искренним смехом. Девушка наконец-то расслабилась, а мой друг прислушался к совету и перестал излишне стараться. В этот момент на сцену вышел мужик и подошел к микрофону. «Дамы и господа, сегодня мы с вами собрались, чтобы отметить презентацию второго сезона сериала «Лунные войны». Сейчас мы представим вашему вниманию эксклюзивный трейлер, а главная звезда нашего вечера, Касумиката, исполнит саундтрек. Поприветствуем девушку! <крики> Зал взорвался аплодисментами, после чего миловидная японочка поднялась на сцену. Свет в клубе моментально погас, и на большом экране показалось пять девушек в коротеньких свободных юбках и полупрозрачных блузках. А как только заиграла мелодия, я сразу же понял, почему сюжет этого сериала мне показался таким знакомым. Говорит по-японски. «Мунлайн Ост Сейлор Я не был уверен, что слова были теми же, но вот музыка и суть сериала... Да. Тут же сделал запрос Олеси по поводу того, есть ли такое аниме в этом мире. Ответ был отрицательным. И действительно, во-первых, это был сериал, а во-вторых, название было другим. А значит, какой вывод? Правильно, теперь мне придется куда тщательнее проверять музыку на плагиат. Интересно, а у них тут есть какое-нибудь приложение по типу Шазама? Очень бы помогло. Тем временем на экране вовсю творился экшен. Девушки под музыку сражались с каким-то огромным мужиком применяя мощнейшие ранговые техники и в этом им активно помогал самый настоящий такседа мать его маск в конце трейлера вся шестерка встала в пафосную позу после чего экран погас а свет в клубе включился народ тут же снова взорвался аплодисментами кажется зрителям очень зашло меня же заинтересовало то что девушка позвала с собой какого то мужика и направилась прямиком к нашему столику «Ну что ж, была у меня в детстве мимолетная мечта затусить Сейлор Мун. Кажется, сегодня она исполнится».